Глава вторая. Человек ниоткуда. Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и довольно грязная. Белокурый моложавый человек со щетинистыми, соломенного цвета усами и отвисшей нижней губой сидел рядом и держал меня за руку. С минуту мы молча смотрели друг на друга. У него были водянистые серые глаза, удивительно бесстрастные. Сверху донёсся шум, словно двигали тяжёлую железную кровать и глухое, сердитое рычание какого-то большого зверя. Сидевший рядом со мной человек заговорил. Он, видимо, уже задавал мне этот вопрос. «Как вы себя чувствуете?» Насколько помню, я ответил, что чувствую себя хорошо. «Но каким образом я сюда попал?» По-видимому, он прочёл этот немой вопрос у меня на лице, так как я сам не слышал звука своего голоса. «Вас подобрали полумёртвым в шлюпке с судной Леди Вейн. Борт я был обрызган кровью». В этот миг взгляд мой нечаянно упал на мою руку. Она была такая худая, что походила на кожаный мешочек с костями. И тут всё, что случилось в лодке, тотчас воскресло у меня в памяти. «Выпейте». — сказал незнакомец, подавая мне какое-то красное холодное питьё, вкусом похожее на кровь. Я сразу почувствовал себя бодрее. «Вам посчастливилось попасть на судно, где есть врач», — сказал он. Говорил он невнятно и как будто пришептывал. «Что это за судно?» — медленно спросил я, и голос мой был хриплым от долгого молчания. «Маленький торговый корабль, идущий из Арики в Кальяу». Откуда он, собственно, я не знаю. Думаю, из страны прирожденных идиотов. Сам я сел пассажирам в арике. Осел — хозяин судна. Он же и капитан по фамилии Дэвис. Потерял свое свидетельство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен он не мог выбрать для судна лучшего, чем и Пикакуана. Но когда на море нет большого волнения, идет оно недурно. Сверху снова послышалось рычание и человеческий голос. в дурак!» — произнёс наверху другой голос, и всё смолкло. «Вы были совсем при смерти?» — сказал незнакомец. «Да, к этому шло дело. Но я впрыснул вам кое-чего. Руки болят. Это от уколов. Вы были без сознания почти тридцать часов». Я задумался. Мои мысли были прерваны лаем множества собак, раздававшимся сверху. «Нельзя ли мне чего-нибудь поесть?» — спросил я. «Благодарите меня», — ответил он. «Сейчас по моему приказанию для вас варится баранина». «Это хорошо», — сказал я, ободрившись. «С удовольствием съем кусочек». На вот что!» — после минутной нерешительности сказал мой собеседник. «Мне очень хотелось бы узнать, каким образом вы очутились один в лодке». Мне показалось, что в его глазах мелькнуло какое-то подозрительное выражение. «Хэ, чёрт, какой адский вой!» Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как он сердито заговорил с кем-то, и ему ответили на непонятном языке. Мне показалось, что дело дошло до драки, но я не был уверен, что слух не обманул меня. Он прикрикнул на собак и снова вернулся в каюту. «Но», — сказал он, стоя на пороге, — «Вы хотели рассказать мне, что с вами случилось?» Я назвал себя и стал рассказывать, что я, Эдвард Прендик, человек материально независимый и жизнь мою скрашивает увлечения естественными науками. Он явно заинтересовался. «Я сам когда-то занимался науками в университете». Изучал биологию и написал работы о яичнике земляных червей, о мускулеулиток и прочем. Боже, это было целых 10 лет тому назад. Но ну, продолжайте. Расскажите, как вы попали в лодку. Ему, по-видимому, понравилась искренность моего рассказа, очень короткого, так как я был ужасно слаб. И когда я кончил, он снова вернулся к разговору о естественных науках и о своих работах по биологии. Он принялся подробно расспрашивать меня о Тоттенхэм-Корт-Роуд и Гауэр-Стрит. «Что, Каплацци по-прежнему процветает? Ах, какое это было заведение!» По-видимому, он был самым заурядным студентом-медиком и теперь беспрестанно сбивался на тему о мюзик-холлах. Он рассказал мне кое-что из своей жизни. «И все это было десять лет тому назад», — повторил он. «Чудесное время! Но тогда я был молод и глуп. Я выдохся уже к двадцати годам. Зато теперь дело другое. Я должен присмотреть за этим ослом-коком и узнать, что делается с вашей бараниной». Рычание наверху неожиданно возобновилось с такой силой, что я невольно вздрогнул. «Что это такое?» — спросил я, но дверь каюты уже захлопнулась за ним. Он скоро вернулся, неся баранину. И я был так возбуждён её аппетитным запахом, что мгновенно забыл все свои недоумения. Целые сутки я только спал и ел, после чего почувствовал себя настолько окрепшим, что был в силах встать с койки и подойти к иллюминатору. Я увидел, что зелёные морские валы уже не воевали больше с нами. Шхуна, видимо, шла по ветру. Пока я стоял, глядя на воду, Монтгомери... Так, звали этого блондина, вошёл в каюту, и я попросил его принести мне одежду. Он дал кое-что из своих вещей, сшитых из грубого холста, так как та одежда, в которой меня нашли, была, по его словам, выброшена. Он был выше меня и шире в плечах. Одежда его висела на мне мешком. Между прочим, он рассказал мне, что капитан совсем пьян и не выходит из своей каюты. Одеваясь, я стал расспрашивать его, куда идёт судно. Он сказал, что оно идёт на Гавайи, но по дороге должно ссадить его. «Где?» — спросил я. «На острове. Там, где я живу. Насколько мне известно, у этого острова нет названия». Он посмотрел на меня, ещё более оттопырив нижнюю губу, и сделал вдруг такое глупое лицо... То я догадался о его желании избежать моих расспросов и из деликатности не расспрашивал его более ни о чем.